Как только Оскали проснулся, он сразу же выскочил на палубу и встал на корме. Потом принюхался, радостно подпрыгнул и помчался будить доктора Дулитла. Доктор! Весело лаял Оскалли. Доктор, я нашел его! Вставай, вставай, доктор! Западный ветер принес запах черного турецкого табака. Пойдем со мной на палубу. Поверни корабль на запад. Ты же знаешь, что мои лапы не удержат тяжелый штурвал. Доктор сразу же оделся и выбежал на палубу. «Я встану на носу корабля», — сказал Оскали. «А ты стой за штурвалом и внимательно следи за моим носом. Куда он повернется, туда и ты поворачивай корабль. Дядя Джонни недалеко от нас. Уж слишком хорошо я чую запах табака». Какой замечательный вечер, теплый, ласковый. А этот запах для меня слаще запаха колбасы на сковородке. Все утро Паскалли простоял на носу корабля, принюхивался и показывал доктору дорогу. А мальчик Джонни с остальными зверями стоял рядом и широко открытыми глазами смотрел на пса. В полдень подозвал к себе утку и сказал «Кряки, не сочти за труд, позови сюда доктора. Мне надо поговорить с ним с глазу на глаз». Кряки в развалочку заковыляла к доктору и передала ему просьбу пса. Встревоженный Джон Долитл поспешил на нос суда. Аскали сразу же заговорил. Дядя мальчика умирает от голода. Откуда ты знаешь? Западный ветер несет только запах табака, черного турецкого табака и больше ничего, ответил Аскали. Я не слышу, Запах ни хлеба, ни старого ржаного сухаря, ни свежепойманной рыбы. У него даже нет пресной воды, чтобы утолить жажду. У него есть только табак. Мы подплываем все ближе и ближе к рыбаку, потому что запах табака становится все сильнее. Нам надо спешить, я боюсь Что он умрет от голода? «Ну, хорошо, ответил доктор и сразу же послал кряки класточкам. А когда те прилетели, попросил их помочь. Отважные маленькие птички снова взяли в лапки тысячи веревочек и корабль поплыл так быстро, что рыбы стали выпрыгивать из воды и разбегаться в разные стороны, чтобы не попасть под киль судна и не ушибиться. Звери тоже забеспокоились. Они уже не смотрели на оскали, а вглядывались в море в надежде заметить вдали островок, на котором сидит несчастный рыбак. Но минута проходила за минутой, Час за часом корабль мчался вперед по гладкому морю, а острова все не было видно. Звери погрустнили и молча стояли за спиной у пса. Мальчик Джонни с трудом сдерживал рыдания. Уже к вечеру, когда солнце стало клониться к закату, сидевшая на верхушке мачты сова Бубу вдруг закричала да так громко, что звери перепугались и вздрогнули. «О, скали!» — кричала сова. «Я вижу впереди большой утес. Посмотри туда на горизонт. Видишь, как скала блестит в лучах солнца? Принюхайся! Запах идет оттуда!» Оскаль принюхался и ответил, «Так оно и есть».